Явление пятое. Липочка и Подхолюзин. Молчание. Подхолюзин. Олимпиада Самсонс. Олимпиада Самсонна. Но, кажется, вы мною гнушаетесь. Скажите хоть одно словос. Позвольте вашу ручку поцеловать. Липочка, вы дурак необразованный. Подхолюзин. За что вы? Олимпиада Самсон обижать и зводитьис. Липочка, я вам один раз навсегда скажу, что не пойду я за вас, не пойду. Подхалюзин, это как вам будет угодно, -с. насильно мил не будешь. Только я вам вот что доложус. Липочка, я вас слушать не хочу, отстаньте от меня. Как бы вы были учтивый кавалер, вы видите, что я ни за какие сокровища не хочу за вас идти. Вы бы должны отказаться. Подхалюзин. Вот вы, Олимпиада Самсонна, изволите говорить отказаться. Только если я откажусь, что потом будет-с? Липочка. А то и будет, что я выйду за благородного. Подхалюзин. Заблагородного-с. Благородный-то бесприданного не возьмет. Липочка, как бесприданного? Что вы городите-то? Посмотрите-ка, какое у меня приданное-то в нос бросится. Подхалюзин, тряпки-то-с. Благородный тряпк-то не возьмет. Благородному-то деньги нужны-с. Липочка, что ж, тятенька и денег даст. Подхалюзин, хорошо, как даст-с. А когдать-то нечего. Вы дел-то тятенькин их не знаете, а я их очень нахорошо знаю. Тятенька-то ваш банкрут, Елипочка, как банкрут. А дом-то а лавки под Калюзин. А дом-то и лавки, Маись. Елипочка, ваши! Подите вы, что вы меня дурачить хотите, глупее себя нашли. Подхолюзин: А вот у нас законные документы есть. Вынимает Липочка: Так вы купили у тятеньки? Подхолюзин: Купилс. Липочка: Где же вы денег взяли? Подхолюзин: Денег. У нас, слава богу, денег-то побольше, чем у какого благородного. Липочка: Что же это такое со мной делают? Воспитывали, воспитывали. Потом мы обанкрутились. Молчание. Подхалюзин. Ну, положим, Олимпиада Самсона, Что вы выйдете из-за благородного. Да что ж в этом будет толкус? Только одна слава, что барыне, А приятности никакой нет-с. Вы, извольте рассудиться, Барыни-то часто сами на рынок пешком ходят-с. А если и выйдут-то куда-то, Так только слава, что четверня-то. А хуже одной скупеческой-то. Ей-богу, хуже-с. Одеваются тоже не больно пышно-с. А если за меня-то вы, Олимпиада Самсонна, выйдетес, так первое слово, вы дома-то будете в шелковых платьях ходить-с. А в гости, а лев театр-с, окромя бархатных, и надевать не станем. В рассуждении шляпок или солопов не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чудней. Лощёдей заведём орловских. Молчание. Если вы насчёт физиономии сомневаетесь, так это как вам будет угодно. -с? Мы также и фрак наденем, да бороду обреем, либо так подстрижём по модес. Это для нас всё однос. Липочка, да, вы все перед свадьбой так говорите. А там и обманете. Подхалюзин, с места не сойти, Олимпиада Самсонна. Анафимой хочу быть калилку. Да это что с Олимпиадой Самсонна? Не, что мы в эдаком доме будем жить. В каретном ряду купим-с. Распишем, как на потолках это райских птиц нарисуем, сиренов, капидонов разных... Поглядеть только будут деньги давать. Липочка. Нынче уж Капидонов-то не рисуют. Подхалюзин. Ну так мы пукетами пустим. Молчание. Было бы только с вашей стороны согласие, а то мне в жизни ничего не надобно. Молчание. Как я несчастлив в своей жизни, что не могу никаких комплиментов говорить. Липчка. Да чего вы лазырь елизарч по-французски не говорите? Подхолюзин. А для того, что нам не для чего. Молчание. О счастливьте, олимпиад самсон, окажите эдекое благоволениес. Молчание. Прикажите на колени стать. Липчка. Станьте. Подхолюзин становится. Вот у вас какая жилетка скверная. Подхалюзин. Эту я тишки подарю, Сосебе на Кузнецком мосту закажу. Только не погубите. Молчание. Что же, Олимпиада Самсонеса? Липочка. Дайте подумать. Подхалюзин. Да об чем же думать-с? Липочка. Как же можно не думать? Подхалюзин. Да вы не думавши. Липочка: Знаете что, Лазарь Елизарч? Подхолюзин: Что прикажетесь? Липочка: Увезите меня потихоньку. Подхолюзин: Да зачем же потихоньку, когда так тятенька с маменькой согласны? Липочка: Да так делают. Ну а коль не хотите увезти, так уж, пожалуй, и так. Подхолюзин: Олимпиада Самсонна, позвольте ручку поцеловать. Целует потом вскакивает. и подбегает к двери «Тятенька-с!» Липочка. «Лазарь Елизарч! Лазарь Елизарч!» «Пойдите сюда!» Подхалюзин. «Что вам угодно-с?» Липочка. «Ах, если б вы знали, Лазарь Елизарч, какое мне житье здесь! У маменьки семь пятниц на неделе, тятенька как не пьян, так молчит, а как пьян, так прибьет того и гляди! Каково это терпеть образованный барышня?» Вот как бы я вышла за благородного, так я бы и уехала из дому. И забыла бы обо всем этом. А теперь все опять пойдет по-старому. Подхалюзин, нет, с Олимпиады Самсонна. Не будет этого. Мы, Олимпиады Самсонна, как только сыграем свадьбу, так переедем в свой домс. А уж мы им-то командовать не дадим-с. Нет уж, теперь кончи нас. Будет с них, почудили на своем веку, теперь нам пора. липёчки. Да вы такие робкие, лазрь Елизарч, вы не посмеете тятеньки ничего сказать. А с благородным-то они немного наговорили бы. Подхолюзин. От той робкости, что было дело подначальное, нельзя с прикословит не смею. А как заживём своим домом, так никто нам не указ. А вот вы всё про благородный говорить. Да будет ли вас так любить благородный как я буду любить благородный ты по утрам на службе а вечером по клубам шатается а жена должна одна дома без всякого удовольствия сидеть осмелю ли я так поступать я всю жизнь должен стараться как вам всякое удовольствие доставить либочка так смотрите же лазарь елизарч мы будем жить сами по себе а не сами по себе мы заведём всё по моде а они как хотят Подхолюзин. Уж это как и водится-с. Липочка. Ну, теперь зовите тятеньку. Встает и охарашивается перед зеркалом. Подхолюзин. Тятенька-с, тятенька-с, маменька-с.